Второе. В школе Акуджава учился неважно, легко давалось ему лишь литератур и выручала врождённая грамотность, на самом деле вследствие начитанность В мировоззрении его царил хаос. Он оставался советским мальчиком, красным мальчиком, как называл себя в позднейшем интервью, но должен был как-то себе объяснить произошедшее с отцом. Он не знал о его смерти, Не знала и мать. Особое иезуитство было в том, что их держали в полном неведении Она продолжала хлопоты, уже не ненужные ему и опасные для нее самой. В упраздненном театре Акуджава объяснял. Он числился, как не горько это было сознавать, сыном врага народа. Но минул шок, он учился понимать. Он внушил себе, что с его прекрасным отцом произошла ошибка, и скоро все это утрясется. Он, сын врага народа, проводил школьные часы, как в тумане, испытывая чувство вины перед остальными счастливчиками. Однако постепенно выяснялось, что судьбу многих схожа с его судьбой. Он торопился домой, но бабусины причитание были невыносимы. И душа рвалась во двор, где домашние несчастья тускнели и никли. А тут еще нимка длинноногая и насмешливая, и свойская, и откровенная с ним, как с подружкой. Когда же он со двора уходил домой, и дверь лифта захлопывалась, он преображался, и из лифта выходил почти совсем взрослым человеком, обремененным свалившимися на из семью заботами. К счастью, форма, в которую были заключены его, душа и тело оказалась податливой, почти каучуковой. Она хоть и болезненно, но приспособилась все-таки, приноровилась, притерлась к новым обстоятельствам. Время летело быстро, уже начал казаться, что счастья никогда и не было, а было всегда это серое, тревожное, болезненное ожидание перемен. где то здесь, за ближайшим поворотом. О своей советскости он написал в 1980 году стихи «Арбатское вдохновение», широко ходившие в сам в начале 80-х. Помню, как на одном из вечеров записки с явной подколкой его просили прочесть стихи,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 Он лепит обстоятельный тих, меня, надежды, сверстников моих, отечества, и на все готовы. Что мне сказать, на все готов я был. Мой страшный век меня почти добил, но речь не обо мне, она о сыне. Этот век не менее жесток, между тем насмешлив мой сынок, его не облапошить на мякине. Еще он, правда, тоже хил и слаб, но он страдалец, а не гордый раб, небезопасен и не безоружен А ведь не вечный материал. То, что я когда-то потерял, он в воздухе арбатском обнаружил. Я отчетливо помню, впрочем, что последняя строчка звучала иначе. Он под стеной кремлевской обнаружил. Что имеется в виду? Ясно, что лирический герой стихотворения потерял самостоятельность и достоинство, дал себя облапошить на Микини, превратился в гордого раба, исключительно Точно оксимарон для обозначения советской лояльности. Ясно и то, что сын обнаружил эту самостоятельность и достоинство в воздухе новых времен. А почему именно в Арбатском, или тем более под стеной Кремлевской? Неужели эти достоинства и гордость, утраченные отцом, так и растворились в Арбатском воздухе, ожидая сына? Думаю, здесь заложена мысль о новой, зреющей, изменившейся Москве, который не верит теперь не только слезам, но и посулам. Кремль где-то за стенами, вокруг него атмосфера новизны и независимости, насмешки и страдания, достоинства и непокорства. Глина поистине оказалась не вечным материалом. Трудно, впрочем, допустить, что в 1938 году Акуджава так уж верил в непогрешимость кремлевского соча Думаю, его отношение к Берии определил арест матери. Отделять Сталина от Берии он вряд ли был склонен даже в отрочество. Все-таки слышал разговоры, бывал в Грузии. Вероятнее всего, его окончательное прозрение относится к середине сороковых, но невозможно сомневаться, что красным мальчиком он перестал быть именно с тех пор, как взял Ашкен. Отсюда и часто упоминаемое пьянство, и девки — и даже воровство. Гори оно все огнем. А Куджава упоминает открытку от отца. Вряд ли это ошибка памяти. Ретно Шелико действительно смог чудом передать весточку на волю, это была часть игры, которую вели с ним следователи. — Мои дорогие, все складывается хорошо. Скоро мы встретимся. Непременно. Обнимаю и целую, Шелико а в конце тридцать восьмого года когда булатту уж было 14, забрьила надежда убрали ежова приказ о его снятии назначения берии был обнародован 8 декабря тридцать восьмого года ашшкеен почти сразу добилась приема у нового наркома есть и другая впрочем маловероятная версия о том что шке была у Берии еще в тридцать седьмом году съездив для этого в Двилиси. Тогда Берий еще был первым секретарем за крайкома ЦК Грузии, но его перевода в Москву оставался год. И Ашхен в 1980 году рассказывала грузинскому исследователю Гизо Зарнадзе, что попало к нему на прием именно тогда. Возникает, однако, вопрос, почему она искала у Берии заступничество от НКВД? Чем мог партийный руководитель Закавказья помочь в деле о вредительстве на Уралвагонзаводе? Можно было апеллировать к давнему знакомству, но отношения в Куджавы с Берии были не особенно приязненными уже в 20-е годы. Так что логичнее выглядит последняя глава упраздненного театра. Через несколько дней случилось чудо. Ей пришло уведомление на служебном бланке в ответ на ее заявление, что... Народный комиссар внутренних дел примет ее в назначенное время. В назначенный день Ашхен вытащил из гардероба свой старый серый костюм. Он оказался слишком широк. Мария украдко и ахнула, так похудела ее дочь. Но Ашхен не придала этому значения. Это был недорогой коверкотовый костюм, исполненный в стиле минувших лет. Светло-розовая блузка и черные старенькие туфли вполне с ним гармонировали. Она даже слегка припудрил лицо, особенно слишком угрожающее синего под глазами, и вдруг почему-то вспомнила, что когда Лаврентий пришел к ним на Грибоедовскую улицу в Тифлисе в начале тридцатых, и они вместе праздновали новоселье, она была в этом же костюме. Нет, — подумала она, — он ничего не сможет сделать, потому что, если бы был один Шалико, может было уповать на печальную несуразницу происшедшего. Но все, все, все, и Миша, и Володя, и Коля, и Оля, и Саша... Молодой человек у двери слегка прикоснулся к ее локти, направляя, и они вошли в просторную приемную. Было светло, чисто, строго. Секретарша за громадным столом мягко и улыбнулась. Ашхен уже отвыкла от этих знаков расположения. Она успела подумать об одном, что, если они окажутся вдвоем, надо будет, как в старые времена, сказать ему, не придавая значения этим стенам, послушай Лаврентий. Вот именно Лаврентий. Мне даже странно убеждать тебя. Было бы смешно, если бы ты мог подумать, что Шалико, какой он большевик, ты знаешь, не хуже меня. Тут, видимо, рука этого ничтожества твоего предшественника, преступная акция, ты ведь сам прекрасно все понимаешь. Ее пригласили войти в распахнутую дубовую дверь, и маленький, короткоший, плотный лаврентий, тот же самый... Тот же самый бросился к ней навстречу. — В Ашхен, Ашхен, куда ты пропала? Сколько лет? Слушай, куда ты пряталась? Как будто забыл, что Шелико из-за него укатил на Урал. — Гена свали Гена свали Она немного оторопела. Он был в обычном коричневом костюме, слегка помятом. У белой в полоску сорочки был непомерно широкий воротник. На короткой толстой шее галстук выглядел неуклюже. Его узелок наполовину прятался под воротником. Лаврентий, как лавренти в том же посверкивающем пенсне. Всегда ей малой симпатичный симпатичной, и давний соратник по партии. Он садил ее в мягкое кресло, сам уселся напротив. Она еще подумала, что хорошо бы без пошлых шуточек, но он не думал шутить. «Вайме, вайме!» — сказал он тихо. «Что натворил этот мерзавец?» «Ну, хорошо, что ты выяснила», — сказала она строго. «Ты ведь...» Не можешь сомневаться, что Шелико... — Как ты похудела! — воскликнул. — Вайме, вайме! Потом сказал очень по-деловому. — Ашхен, дорогая, навалила столько всего. Оказывается, такой завал всяких преступлений. Так трудно все это освоить и исправить. Внезапно повысил голос. — Но мы разберемся, клянусь, с мамой. Не я буду, с ней разберемся. И схватил ее за руку. — А Шелико я займу завтра же, ты слышишь? Она с трудом удержалась, чтобы не расплакаться поэтому резко встало поднялся тоже он пошел с ней к двери вайяашхен кто мог подумать что мы так встретимся внезапно что-то произошло наступила тишина секретарша кивнул ей с улыбкой молодой человек сопровождал ее до выхода упраздненный театр заканчивает словами ночью ее забрали здесь акуджава обрывает повествование катастрофа больше чем он может высказать. Он старается не прикасаться к самым болезненным ранам. Утрата отца, утрата не только личная, это разрыв связей с миром, потеря своего места в нем, крах мировоззрения, но еще не распад самой личности, а утрату матери он воспринял именно так. Кроме того, это снова означало переезд, потому что теперь ему было четырнадцати, до него могли добраться. Это было главной причиной его отъезда из Москвы. А не то, что бабушке стало с ним трудно и понадобилась помощь тети Сильвии. Письмо к маме, приведенное выше, явно написано о тогдашнем отчаянии. Это в тридцать девятом он представлял ее там, на нарах посреди Москвы. Ниточка порвалась между тобой и мной. Ощущение далекое, сохранившееся в его душе в полной неприкосновенности. и тогда Когда в 1947 году, восемь лет спустя, он будет встречать мать на Тбилисском вокзале студентом, фронтовиком, без пяти минут женихом, он почувствует себя тем же беспомощным ребенком. Мать в поэзии и автобиографической прозе Акуджавы — символ абсолютной чистоты и всепрощения. Арест отца означал крах внешнего мира, исчезновение матери и крушение внутреннего. Они с бабушкой и братом прожили Нарбать еще полтора года. Ашхена судили 11 июля 1939 года. Она получила пять лет лагерей и столько же ссылки за контрреволюционную деятельность. Ее отправили в карагандинские лагеря. О том, как все это было, а было у всех троцкисток примерно одинаково, рассказывают воспоминания ее лагерной подруги Ксении Чудиновой, памяти не невернувшихся товарищей Как и другим, мне разрешили написать открытку, обещали дать свидание. Но увидеть детей мне не довелось Все наши сборы на этап свернули в два дня, и раньше времени пригнали на запасные пути Казанского вокзала, где уже стоял эшелон из теплушек. Старший охранник скомандовал немедленно освободить чемоданы. Куда вещи девать, мы пытались запротестовать, но старший слушать не стал. Вы что, на курорт собрались? Освобождая чемодан, а то штыками выбросим ваше барахло. Некоторые из нас успели получить свидание со своими близкими, им принесли необходимые зимние вещи, а тут забирают чемодан. Догадались, как можно использовать, как мешки, юбки, наволочки, рубахи, кое-как под окрики конвои стали распихивать свои пожитки. Простояли мы эшелонно несколько часов, то ведь дело нас пересчитывали по головам, пока наконец не погрузили в теплушки. Здесь мы торопливо настрочили коротенькие записки, сложив их треугольником. я написала «Передайте по адресу это письмо. Нас срочно отправили, и мне не удалось связаться с детьми. Спасибо вам». В лагерь узнал что письмо не дошло. В Сызринь нас выгрузили и повели в пересыльную тюрьму. Проходили мы через большую площадь с огромными лужами. Когда мы оказались в самом грязном месте... Старший по конвою вдруг скомандовал «Ложись!». Мы даже не поняли сразу эту команду, остановились, стояли на месте. «Ложись, мать-перемать!» Больше половины опустились на колени в глубокую грязь, все остальные стояли неподвижно. Ко мне подбежал конвоир, замахнулся прикладом, но другой закричал «Не тронь ее, отвечать будешь!» Тур скомандовал «Поднимайся, шагом марш!» Казахстане куда нас привезли. Я вместе с товарищами по этапу сначала оказался на распределительном пункте Карабас. Отсюда нас назначили в крупное хозяйство Бурма. большой сельскохозяйственный лагерь, сочетавший растениеводство с скотцеводством, молочным хозяйством и огородничеством. Имели здесь различные подсобные мастерские. Работало в Бурме больше тысячи заключенных. Меня включили в бригаду стоявшую почти полностью из политзаключенных и лишь уголовников. Как в остальных бригадах, бригадировал четчики из урок. Они поощряли и бездели своих друзей, ставили им полную выработку за счет политических. Нам разописывали ее не полностью. Бороться с этим практически было невозможно. Привели нас на поле с еще неубранным горохом. Он перерос с к ножи, и впивались в руки. Бригадир посмотрел и сказал, — Ну, это будет троцкисты убирают. Потом развел по делянкам, показал мне задный участок, сказал, — Замаливай свои троцкистские грехи. День был очень жаркий, я работала в кофте с короткими рукавами и старалась за всех сил. Вообще, надо сказать, что политические всегда работали добросовестно. К вечеру нормы я перевыполнила, но руки были в крови по локоть, изрезанные острыми стручками. Спали мы в бараке-сарае на соломе прямо на земле. В один из дней меня отправили на перебор картофеля картофеле, овощехранилище. Владащицей там оказалась коммунистка из Киева, профессор-историк. В перерыве она сварила нам немного картофеля, и это казалось нам царской едой. Спустя некоторое время меня перевели в лак отделения Батыка, назначили там экономистом. Начальник отделения Мишин оказался отзывчивым человеком, относился к заключенным хорошо, не допускал издевательств. Это не прошло им ударом вскоре его самого посадили в Атыке я встретилась и подружилась с зиной солганик женой расстрелянного с секторя фрундинского ракомо партии москвы захара федосеева зина Солганик и сони зильбер берг старой большевичкой мы сплотили небольшую группу москвичек партработников работников ашхен степаном но нал хорошо знала еще по москве она работала в москомитете партии самааш хен о заключении написала ничего я рассказывала скупо когда булат закончил седьмой класс Сильвия забрала его в тбилиси шестилетний виктор остался с бабушкой в москве летом сорок первого они жили на даче тетки марии там застала война в августе мария отправила их в тбилиси и братья встретились снова в следующий раз булат вернулся на арбат только семь лет спустя уже после войны в их квартире жили чужие люди и вернуть ее не представлялось возможным Во время одного из визитов он повстречал главную красавицу двора, Анюру, жену слесаря Паши. Он помнил ее красивой, сильной, насмешливой, но узнал и в злой сагбенной старухе. Я считаю себя человеком зорким. На записке слушателей о том, как сейчас во дворе в Веговеченном он отвечал только одно. Березы, которые я сажал, выросли, добавлял, а живу я теперь в безборном переулке.